Глава вторая. Чудные голоса эльфийских певиц звучали все громче и все выше, без труда переходя от одной октавы к другой, словно они хотели донести молитву до небес, просто скользя по восходящему голосовому регистру. Их лица, освещенные косыми лучами заходящего солнца, пробивающимися сквозь стекла стрельчатых окон, окрасились в нежно-розовые тона, а глаза сверкали неподдельным вдохновением. Паломники и прихожане умиленно плакали от этой неземной красоты. Слезы застивали им глаза, отчего белые и голубые платья праведных дочерей Павадайны и виделись им расплывчатыми. Многие из молящихся потом клялись, будто бы видели, как волшебный хор перед их взорами поднялся ввысь в бело-голубых облаках. Когда певицы достигали самой высокой, сладостно звенящей ноты, вступали глубокие тенора певцов-мужчин. Их голоса словно удерживали на земле молитвы, сторнутые устами женщин, которые иначе могли бы затеряться в небесной дали, словно стайка выпущенных на свободу птиц. Иными словами, мужские голоса как бы подрезают крылья, уносящейся прочь песни женского хора, — хмуро подумал Денубис. Лично его эта вечерняя молитва уже давно не трогала. В молодости, бывало, и он очищал свою душу слезами, внимая вечернему гимну. Однако с годами этот волшебный ритуал превратился в досужую рутинную обязанность. Денубис все еще хорошо помнил потрясение, которое испытал, когда впервые понял, что, стоя на вечернем молебне, на самом деле он думает о каких-то других неотложных делах братства. Постепенно его мысли и вовсе сделались мрачнее мрачного. Вечерняя молитва уже раздражала его, вызывая подчас настоящее отвращение. Денубис начал бояться этого времени суток, всякий раз выискивая благовидный предлог для того, чтобы увильнуть от опостылевшей обязанности. Почему же это произошло? Сам Денубис считал, что виноваты в этом эльфийские женщины. Иногда он с раскаянием думал, что в нем говорит всего лишь расовый предрассудок, но тем не менее он никак не мог совладать с собой. Ежегодно целая когорта эльфиек, посвященных и тех, кто только готовился стать таковыми, отправлялась в из старых славных земель Сильванести, чтобы провести при храме 12 месяцев, отдав это время служению братству. Причем служение их заключалось в том, что по вечерам они исполняли гимн, а днем всем и каждому давали понять. Именно народ эльфов любим богами больше других, ибо именно их боги создали первыми, отмерив им по несколько сотен лет земной жизни. Похоже, правда, что никого, кроме Денубиса, это не волновало. Сегодня безмятежный и звучащий хор особенно раздражал Динубиса, так как все мысли его были об одном – о молодой женщине, которую он еще днем доставил в храм всех богов. Под этим предлогом ему едва не удалось пропустить вечерний молебен, однако в последний момент Денубиса перехватил Джеральд, престарелый жрец, дни которого были сочтены, и единственным утешением которого было посещение закатных песнопений. «Возможно, старику это по душе потому, что он глух, как пробка», – подумал Денубис желчно. И он был совершенно прав, так как объяснить Джеральду, что его, Денубисы, ждут другие дела, оказалось невозможно. В конце концов он сдался и даже предложил старику опереться на свою руку. И вот теперь Джеральд стоял рядом с ним и, закатив от восторга глаза, вне всякого сомнения в подробностях воображал себе то чудесное место, в котором скоро окажется. Денубис как раз вновь задумался о женщине, которую доставил в храм, когда кто-то тронул его за руку. От неожиданности жрец дрогнул и виновато огляделся кругом, желая знать, заметил ли кто-нибудь его рассеянность. Ему очень не хотелось, чтобы иерархам донесли, будто на вечернем молебне жрет Денубис считает ворон. Сначала он не понял, кто побеспокоил его. Оба его соседа, казалось, были целиком поглощены гимном. Затем прикосновение повторилось, и до Денубиса дошло, что человек этот находится сзади. Обернувшись, он увидел руку, которая манила его за занавеску, отделявшую балкон галереи, на которой собрались посвященные от коридора и лестниц. Повинуясь настойчивому жесту, Денубис покинул свое место и, неловко путаясь в занавесках, попытался покинуть балкон так, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания. Рука тем временем скрылась, и он никак не мог найти то место в складках тяжелой ткани, где находился выход. Наконец, после долгих поисков, когда Денубис уже был уверен, что заслужил осуждение всех паломников и посвященных, он нашел заветный лаз и, отдуваясь, вывалился в коридор. В коридоре его ждал молодой послушник, который поклонился раскрасневшемуся и взмокшему от усилий жрецу с таким видом, будто ничего не случилось. «Прошу простить меня за то, что я вынужден был помешать твоим молениям, посвященный», — сказал послушник. «Король-жрец просит тебя уделить ему немного времени, если ты сочтешь это возможным». Послушник произнес эту тираду с такой безукоризненной, нарочито небрежной вежливостью, словно речь действительно шла о чем-то значительном Любому постороннему наблюдателю отнюдь не показалось бы странным, если бы Динубис ответил примерно так. «Сейчас меня ожидает одно неотложное дело. Не будет ли угодно королю-жрецу встретиться со мной немного позже?» Между тем, Денубис никогда бы не осмелился на подобное. Заметно побледнев, он пробормотал что-то вроде «буду весьма польщен», после чего растерянно умолк. Послушник, разумеется, ничего другого и не ожидал. Кивнув, он повернулся к Денубису спиной и, быстро ведя его за собой по просторным и светлым, но довольно извилистым и путанным коридорам храма, направился к покоям короля-жреца старо. С трудом поспевая за молодым послушником, Денубис подумал, что нет нужды гадать о причине столь срочного вызова. Конечно, речь пойдет о женщине, подобранной в вонючем и грязном переулке. В покое короля-жреца Денубиса не приглашали уже более двух лет, так что вряд ли сегодняшний срочный вызов совпал с дневным происшествием у рынка случайно. «Возможно, женщина умерла», — печально подумал жрец. «Когда ее нашли, она была при смерти, и теперь король-жрец желает лично известить меня о ее кончине. С его стороны это было бы в высшей степени любезно, однако вряд ли столь занятой человек станет отвлекаться от своих важных дел ради такой мелочи». Ведь он заботится о судьбе целых народов, что ему жизнь и смерть отдельных подданных. И все же он надеялся, что женщина не умерла, ибо с ней были связаны судьбы еще двоих, человека и Кендера. Денубис много думал о них, в особенности о последнем. Как и прочие жители Кринна, Денубис старался не иметь дела с этой расой, принципиально не признававший никаких прав собственности, независимо от того, швали речь об их личном имуществе или о чужом. Этот Кендер, однако, показался Денубису исключением из правил и произвел на него самые благоприятные впечатления – Большинство кендеров, с которыми жрецу приходилось встречаться, задали бы стрикача при первых признаках надвигающейся опасности. Этот же остался со своим другом до конца, с подкупающей искренностью настаивая на его невиновности. Дену беспечально покачал головой. Если молодая жрица скончалась, то кендеру и человеку предстоит... Нет, даже думать об этом он не мог. Произнеся мысленно молитву, в которой он просил поладайно спасти всех, кого коснулось это дело, разумеется, всех невиновных, Денубис с трудом отвлекся от тревожных мыслей и заставил себя любоваться пышным великолепием той части храма, в которой он оказался. Он успел позабыть здешнюю красоту. Скажем, эти стены из молочно-белого мрамора, который словно излучал изнутри сияние. Легенда утверждала, что камень действительно светится. Природа его свечения была не ясна Денубису. Возможно, это и в самом деле был божественный свет, однако жрец почти не задумывался об этом». Стены походили на волшебный зимний сад, где изящные стебли с резными листьями и огромные цветы, напоминающие розы, вырастали прямо из мозаичного гранитного пола от полированного до нестерпимого блеска. Кое-где в мраморе виднелись тончайшие прожилки лазурита, подчеркивающие безупречную белизну каменного цветника. Коридор вел в обширную приемную, которая нисколько не уступала ему в красоте. Ряды тонких колонн вдоль стен поддерживали купол потолка, устремляясь вверх, словно вознесенные к Богу молитвы верующих. Разноцветные фрески, выдержанные в мягких тонах, украшали проемы стен между колоннами и потолок. Они тоже светились собственным светом, и на них были изображены Паладайн, платиновый дракон, бог добра, Гелиан-книжник, бог равновесия, а также владычица тьмы. Воистину, король-жрец не хотел пренебрегать никем из богов. Между тем, Такхизис, изображенная в обличии пятиглавого дракона, выглядела столь слабой и безобидной, что Денубесу показалось, будто она вот-вот примется лизать ступни Паладайна. Впрочем, об этом он подумал много позднее. Шествуя за своим провожатым к покоям государя, Денубис был так взволнован, что даже не удосужился взглянуть на чудесные фрески. Взгляд его остановился лишь на покрытых искусной чеканкой и сканью платиновых дверях, которые вели в самое сердце храма. Тяжелые створки распахнулись перед Денубисом, и в глаза ему ударил яркий теплый свет. Король-жрец ожидал его. Тронный зал заставлял каждого, кто попадал в него впервые, почувствовать себя ничтожным, сирым и слабым. Он был олицетворением могущества, славы и власти братства. Платиновые двери отворялись в огромную круглую палату, пол которой был покрыт плитами из отполированного, сверкающего белизной кварца. По краям по плавным изгибам вздымался вверх, так что зал напоминал собой чашечку гигантского цветка. Высоко над головой виднелся свод купола, сработанный из матового хрусталя, который чудесным образом собирал в себе и рассеивал свет солнца или свет лун так, что их сияние освещало весь зал. Напротив дверей вырастала из пола изящная арка цвета голубоватой морской пены. Она казалась настолько легкой, что трудно было поверить, будто она тоже выточена из камня чьим-то искусным резцом. Подаркой в небольшом углублении помещался трон, от которого исходило столько света и тепла, сколько не проникало в зал сквозь весь хрусталь колоссального купола. Денубис вступил в палату с низко опущенной головой и со сложенными на груди руками, как это предписывалось этикетом. Солнце к этому времени уже село, а луны еще не взошли, и все же ему показалось, будто он очутился на открытом воздухе в жаркий солнечный день. Исходящее от трона сияние в первое мгновение ослепило его, и Денубис даже почувствовал легкое головокружение. Опустив глаза долу, жрец не должен был поднимать взгляд до тех пор, пока ему этого не позволят. Он все же заметил в отражении на кварцевом полу среди ярких бликов текучие тени людей и предметов, находящихся в зале помимо него. Денубис разглядел даже несколько невысоких ступенек, по которым ему следовало подняться. Однако сияние, исходившее из центра зала, было столь ослепительным, что жрец не надеялся рассмотреть ничего более. «Подними свой взор, посвященный Паладайна, праведный сын добра», раздался дивный мелодичный голос, от которого на глаза жица немедленно накатились благоговейные слезы восторга. С этим голосом не могла сравниться даже музыка эльфийского хора.